Глава 16 Обида Летающая академия Спальня Виеды Аркин Преподавательница магии изменения Виеда Аркин нервно мерила шагами пол в гостевой комнате, выбранной для тяжелого разговора. Я же сидела на стуле и с грустью вспоминала произошедшие события, укладывая те в голове в строгой очередности. В общем, готовилась к настоящему допросу. По прибытии сюда мой отец попросил повременить с расспросами и дождаться еще и Диен, чтобы мне не пришлось повторять. Сделав над собой невероятное усилие, Аркин согласилась и стала прохаживаться из угла в угол помещения. «Лея!» — воскликнула мама, с грохотом распахнув дверь. «Да уж, в деревне матушка не демонстрировала столь грандиозных физических данных. Но, безусловно, теперь я была даже рада такое силище. Правда, ровно до тех пор, пока меня не стиснули в удушающих объятиях. Ну, Аркин, наконец, остановилась напротив нашей троицы. Отец стоял сзади и старался изображать серьезность. Но, увы, мамино присутствие неизменно заставляло его улыбаться. А теперь, когда я рядом, и подавно. «Да», — вторила ей матушка, — И наконец отпустила меня на пол. А Асия? спросила я. Тем самым желала узнать, что с сестрой и придет ли она. Ой, она сейчас занята. Опять где-то помогает прятаться Анлити, ведь Ратиган в ее поисках сует нос везде, где ни попадя. <кхем> Закашлялась Виеда, напомнив о своем присутствии. Тогда с чего мне начать? Перевела тему, глядя на Аркин, принявшую строгий вид. несмотря на слезящиеся глаза. Мне ответили в три голоса. «С самого начала!» Я непроизвольно сглотнула и решила не рассказывать кровавую часть истории, перейдя сразу к главному. Во время ритуала нас призвала к себе смерть. В горле пересохло и земля чуть не ушла у меня из-под ног, в ушах застучала. Но я устояла, приказав себе быть сильной ради нас двоих. Возможно, все дело в постоянном лежании или бешено колотящемся в груди сердце. Мне было страшно от одной мысли, что я не справлюсь, и богиня заберет душу Глениуса. И в один голос поторопили меня мама и заместительница. Глениус разорвал договор. Губы Аркен дрогнули, и она отвернулась к двери, дабы скрыть от нас слезы. А я... я не спешила никого подбадривать. потому как в сущности сама не представляла, чем должна заняться, чтобы спасти жениха. Да, именно жениха, ведь я ему не отказывала, и тогда в таверне собиралась сказать «да». На мои глаза тоже непроизвольно навернулись слезы тоски к утраченному счастью. А Виеда, справившись с эмоциями, повернулась к нам в ожидании продолжения. У меня получилось выпросить его душу взамен... Мой голос дрогнул. Я кинулась в объятия Мамуле, тут же подставившее плечо. «Взамен на услужение, да? Ты стала приспешницей?» Завершила за меня Аркин, присев на кровать. Я кивнула. Мама и папа переглянулись со странными выражениями лиц. А еще через мгновение посреди комнаты появилась леди Оледиана. И пылала она яростным огнем. Причем буквально. Из нее так и лезла проклятая магия, черными всполохами стараясь дотянуться до любой материи, чтобы сожрать в одночасье, словно огонь. «Ты... ты довольна?» бросила мама Глениуса обвинение на всю комнату. И как ни странно, она смотрела на мою мамулю. «Ты наверняка этого добивалась, чтобы я помучилась даже больше твоего!» «Да? Я почувствовала смерть своего сына!» Только скажи мне, что он не выжил, и я не знаю, что с вами сделаю. И она бы непременно кинулась в драку, если бы не подоспевший Анатариус, бесцеремонно ухвативший Алидиану за первое, до чего дотянулся. За волосы. «Прекрати истерику!» — осадил он ее. После этого еще и оттащил, но уже за плечо, от меня и от моей семьи. Страх заполз в мою душу и прочно там обосновался. надежда на еще одну союзницу пала в один миг мончьере ну в самом деле да девочке рассказать невозмутимо произнес черт как будто и не держал леди за волосы я же собралась силами и как можно спокойнее произнесла следующие слова стоп поручений смерти и она отпустит вашего сына вот только голос мой по прежнему дрожал Кинув меня долгим и злым взором, а Алидиана спрятала лицо в ладонях и оттуда послышалось хриплое. «Пусти меня, Анатар! Мой сын, считай, умер! Это мелочь и одно-то поручение не выполнит, а сотни и речи быть не может!» «Это мы еще посмотрим!» — вступилась за меня мать, а Виеда усиленно закивала. «Что, решили ясли тут устроить?» Скептически рыкнула Алидиана, отняв руки от лица. С этими словами она обернулась к зодиаку и попыталась высвободить волосы из его чертовской лапы. А он и сам был бы рад отпустить, да никак не получалось. Под конец, сдавшись, мама Глена просто дернула запрядь и оставила в его когтях целый клок. Вызвала портал и через спину бросила обиженно. Радуйся, Диен, мое горе! Твоя заслуга. Но мы еще посмотрим, чем все кончится. Я слышала, что Рагандар решил наведаться в божественные сады с Амброзией. И в этот раз я сама поторгуюсь со Скаагаром. Толку, думаю, больше будет. И она ушла, оставив после себя неуютную тишину. Что ж, первым опомнился Зодиак, обращаясь ко мне. Тебе нужно знать следующее. Не смей искать и слушать чужие советы. оглянув на нашу преподавательницу магии изменения, прибавил. «Чужая судьба? Это чужая судьба. Поняла меня, Виеда?» Как ни странно, Аркин кивнула. «И еще одно. Для того, чтобы получить задание, тебе не нужно отправляться в храм на острове Чуса. Достаточно соорудить алтарь или поджечь ритуальную свечу». «О чем этот черт говорил сейчас, а, Виеда?» Моя матушка ни с того ни сего решила допросить заместительницу ректора. Ты слышала, что он сказал? Не при приспешнице будет сказано. Неожиданно для всех троих высказался мой отец. А ведь все это время он молча буравил стену взглядом. Про грозу вид? Да. Про то, что она в прошлом пыталась воскресить своего любимого? «Эгвин!» — воскликнула Виеда, а после устало вздохнула и прошла к кровати. Сев скрипнула пружинами матраса и все-таки поделилась. Отец Умбиган Вит был военачальником грозы О, она его боготворила настолько, чтобы слепо верить в его непобедимость. Но случилось несчастье. Во время зимнего сражения, в которое нас втянул ковен Болотных во главе с Ренки Мора, он погиб. Пал смертью храбрых. Стоял до последнего трала предателей вампиров. И вид! Отправилась на остров Чуса, попыталась выторговать его душу. Однако провалилась на втором задании. Мне было очень больно это слышать. Я взмолилась, перебив рассказчицу. «Можно я пойду? Нужно привести свои дела в порядок, прежде чем я смогу приступить к заданиям». «Каким заданием?» воскликнула матушка. «Вначале выспись как следует, да окрепни, бледная вся. И вообще марш в свою комнату, переоденься». а потом приходи на обед. После поговорим». Завершив эту тираду, она даже развернула меня за плечи и чуть ли не силком вытолкала в коридор. «А вас бы я тоже попросила вернуться на занятия и продолжить обучение». Неожиданно для всех Миеда вдруг решила вспомнить про свои обязанности заместительницы. В итоге выставленными за дверь оказались мы втроем. Отец, пожав плечами, вновь попытался пригладить мои волосы. А после развернулся и ушел в сторону лётной площадки по прямой через сад. Я же с удивлением взирала на представшие взору коридоры и не могла определить, с какой стороны пришла: справа или слева. Пойдем, провожу, жалилась матушка, глядя на меня с сожалением и какой-то затаенной грустью. Неужели и она не верила в мои способности? Не успели мы сделать и пары шагов в сторону спальни. Как в мою спину на полном ходу налетел шипастик. Ткнув меня своей огромной мордой, он мурлыкнул и мигом поднырнул под мой локоть. «Ой!» — воскликнула я от неожиданности, прежде чем обернуться и приобнять своего фамильяра. Но только следующие мамины слова меня удивили сверх меры. «Чей он?» «Как чей? Мой?» — закономерно ответила я. Присев... ласково погладила шелковистую, темную шерсть любимого питомца, который сейчас напоминал своими размерами больше пантеру, нежели кота. Замурчав, Балум выскользнул из рук и прошелся усатой мордой по моей скуле, а затем и шее. Его же ушко, подергиваясь, слегка задевало мои губы. Я не выдержала и рассмеялась, слегка отвернувшись, прибавила. «Фикотно!» Настроение взяло старт к верхней планке. но резко затормозила после маминых слов. «Э, «Нет, дочь, я отчетливо чувствую в нем проклятую магию». Ранее она стояла и разглядывала магическое животное недобрым пристальным взглядом, а, взяв меня за плечо, сжала и попыталась отодвинуть от балунчика. «Чушь!» — вознегодовала я. Лишь сильнее прижалась к коту. Тот вновь навострил уши, но продолжил мурлыкать и тереться о мою шею своей шёрсткой. «Отойди! Мне нужно узнать, чей он!» строго попросила мать, чем вызвала у меня непроизвольный приступ злости. «Нет!» – выкрикнула я, отдёрнув плечо, и сама не поняла, как создала вокруг нас с котярой сферический выброс магии. Маму с силой оттолкнула в сторону, бросив на пол, но она сделала в воздухе кувырок и вновь приземлилась на ноги, упираясь одной рукой в правое колено. «Вижу, что еще не все потеряно!» вымолвила Виеда, выйдя из своей комнаты с каким-то фолиантом в руках. «Вот только любые отработки заклинаний следует делать на занятиях, студиоза Дорвендаль. А тебя, Диен, я бы попросила отправиться к расписанию и впредь его не забывать. Еще два прогула своих уроков, и я буду вынуждена расторгнуть с тобой договор». Серьезно кивнув, мамуля все таки повернулась ко мне и попыталась переубедить. «Лея, отойди от него, в нем проклятая магия!» «Она у нашего сбежавшего Балума, судя по всему, от Глениуса!» Глядя на ответные изумленные взгляды, Виеда добавила. «Мне Склигинс рассказала. Пока Лея лежала в лазарете, ректор места себе не находил». А после долгого вздоха продолжила удивлять. «Что? Неужели не почувствовала? Глен привязал этого сбежавшего фамильяра к себе. надеясь, что таким образом излечит твое безумие, Лея». а после кинулся проверять эффект. «Так вот зачем он приходил в лазарят вместе с травницей?» задумчиво протянула Диен. «Но неужели нельзя было узнать у вашего лекаря Зазина об эффекте, а не заявляться лично, зная, как...» «Это уже не важно», — воскликнула я, поднимаясь на ноги. «Главное сейчас восстановить силы и приступить к заданиям, поэтому прошу меня простить. Я пошла». «Студиоза Дорвиндаль! Напоминаю, что от занятий вас никто не освобождал!» Приказным тоном бросила мне в спину Виеда. «И даже наоборот. Я передам преподавателям, чтобы уделяли вашим знаниям особое внимание». «Ну, конечно. Кто бы сомневался?» — проворчала я мысленно, вновь возвращаясь к печальным воспоминаниям. «Так, нет, нельзя грустить. Нужно готовиться. Да хотя бы сестренку повидать и Анлитию, Сандре и Вирфальца. Но вначале переодеться». С этой целью я мысленно попросил стоящего рядом Балумчика «Отведи меня, пожалуйста, в мою комнату». И как ни странно, у меня получилось. Не особо-то и надеялась. Но как приятно, ведь Шипастик всё понял и слегка кивнул. А после развернулся на месте и устремился в правую часть колонного коридора, примыкавшего к внутреннему садику, который, в отличие от моего, рядом со спальней, был без обрыва с северной стороны, и его... Ровным прямоугольником окружал со всех сторон фигурный парапет, отгораживая буйные растения от снующих студиозов. «Поняла», — опомнилась и бросила Аркин, чуть обернувшись. «Все это время она еще что-то там рассказывала. Вот только я уже не слушала. Маме же добавила. Я сама дойду». «Хорошо, но только из Академии не ногой», — напутствовала она вслед. А после этого развернулась и вместе с Аркин пошла в другую сторону — через сад к полетной площадке. Конечно, радовало еще и то, что теперь я могу свободно летать. И неплохо было бы попрактиковаться. Вот стоило лишь подумать об этом, как из спины показались крылышки и захлопали с еле слышным звоном, звучащим на весь коридор и сад. Воспарив над полом, я полетела следом за фамильяром Глена, действительно восторгаясь новой способностью. Заметив мои успехи, котяра и вовсе решил срезать. За следующим поворотом он толкнул дверь какой-то узкой и длинной комнаты с одним лишь окном в конце. И когда мы вошли и огляделись, я осознала предназначение данного помещения. С одной стороны на стене висело геральдическое дерево всех человеческих родов. Да, пройдя до окна, я в этом абсолютно точно убедилась. Несколько фамилий под гербами на ткани были зачеркнуты, а некоторые обведены в кружок. как, например, герб с подписью Доргетов. «Семья Анлитии? Великий Рагандар? Что это?» Вид кроваво-красных разводов, впитавшихся в тканевый холст размером во всю стену, заставил вздрогнуть и отвернуться. А на противоположной стене обернулась, сделала пару шагов обратно к двери и вникла. Да это же карта двенадцати королевств! Огромная и детальная. Два материка в центре — Чуть в стороне большой остров Ирагат. А еще дальше – пиратская плеяда мелких островков и атолов. Вот овальный кусок суши с рваными краями и морскими бухтами под названием Ами. С легкостью обнаружила там святую долину, окруженную плотным полукольцом, горной грядой Дукадун. Справа от нее – Роганда. Через секретный горный перевал сверху – сосед Ирвинтвет. Чуть левее и немного ниже – Угидак. «Королевство инквизиторов». Следом идет он нран и в самом низу материка наистраннейшей болотисто-скалистой серите. Хм, а вот и охрайская впадина. Засмотревшись на карту, я даже не заметила, как и каким образом Шипастик успел открыть окно. Только почувствовала сильный сквозняк и свежий морской аромат, моментально наполнивший помещение. Выпрыгнув в окно, Балум завис в воздухе и наклонил голову в сторону ого вот так да моментально забыв про свой картографический интерес я выпустила крылья и с легкостью вылетела следом только обернулась и не забыла закрыть за собой распахнутые створки окна такой титанический труд художника хоть и явного мага никак нельзя терять и портить да еще и эти зачеркнутые гербы нужно точно кому нибудь показать между тем на море над которым парили замки академии стоял полный штиль оглянув вниз я с ужасом определила расстояние до воды и естественно испугалась дернулась и уцепилась за фамильяра но что удивительно крылья меня слушались в отличие от магии левитации и потому я быстро привыкла к новым ощущениям повисшим стопам только мысленно поблагодарила шипастика за поддержку и дальше попросила веди отцепившись от него.